Глава 10. Чёрное совершенство. Любовь оказалась весьма похожа на простуду. Вроде бы ничего конкретно не болит, но всё тело ломит и плохо до такой степени, что хочется сдохнуть. Доказательства собственного происхождения тоже гармонии не способствовали. Араю пришлось долго повозиться с собственным сознанием, прежде чем он смог усмирить эмоции, затупить все иглы и обнулить переживания. Почти удалось. Из всего не обнулялась только проклятая предательница Ви. Ведь это она с ним сделала до того, как уйти. Перемешала его безмятежность с буйством Кадима, заставила думать о ней так, как Рай вообще не собирался думать ни о ком, а заодно и подкинула идею о его спорном происхождении. Не будь она так уверена, он ни за что не связал бы безумного демона в столичной тюрьме с собственной персоной. Из тупика Кейсар нашел единственный выход – сделать вид и потом всю жизнь притворяться, что никогда не узнавал о том, что рожден самым настоящим чистокровным в самом настоящем мраке. Ведь это ничего по итогу не меняет, а смысл его существования остается тем же – обеспечить как можно большему количеству людей лучшую жизнь. К сожалению, у него и не было иного выбора, кроме как зацепиться за это самое простое решение. Он бы уже придумал, как самому себя заточить в окованной бронзой гроб, чтобы его еще хотя бы пару сотен лет никто не трогал. Но Арая отвлекли и заставили вспомнить о мирском. Мейзу снова угрожала опасность. Об этом он узнал из мысленного сообщения, которое уже не впервые получал. Однако теперь всерьез задумался, кем же является тот благодетель, который отслеживал ход событий будто со стороны. Редко вмешивался, но еще ни разу не пробивался в разум арая с пустой или ложной информацией. Высшие кейсары без труда могут общаться друг с другом, но их весточки всегда адресные. И если имя Арая Серса сейчас гремело на всю империю в качестве обозначения главного злодея, то его собеседник так и оставался безымянной личностью. Хотя всегда можно удовлетвориться лишь тем знанием, что неведомый заклинатель помогает. Он уже на пути к столице примерно представлял масштабы опасности. Винсента 64-го короновали при массовой поддержке населения. Герцог Норега успешно возглавил армию и разнес в пух и прах объединенные силы западных семей. Их ставленник был казнен на главной столичной площади, и это заметно снизило заинтересованность остальных в продолжении восстания. Но с заклинателями из Моро так просто не справиться. Мейзу присягнули уже несколько сотен магов, однако вряд ли их хватит для предотвращения подобной угрозы. Без Арая они уже были вынуждены отступить из центральных земель. Настроения среди простого люда начали меняться. Поначалу крестьяне, ремесленники и рыбаки были рады и называли Мейза святым благодетелем. Но теперь, когда повсюду бушевала война, уже соглашались поддержать кого угодно, кто остановит хаос. Это и есть цена верности большинства. Все герои пока вокруг тихо. «Было бы отлично, когда в угрозу несли только служители Морро. Если мелкие ордены не брать в расчет, то есть еще две серьезные опасности – Сэрс и Медовая Пустошь. По поводу последней можно было надеяться, что они не пожелают вмешиваться. Судя по слухам, там собрались самые сильные древние маги, которым не нужна власть и не интересны политические игры. Наверняка они не захотят усиливать любую из сторон». А вот Сэрс — это другое. И большой вопрос, почему они все еще не пошли в наступление. Ведь легко представить, что они были бы не против устроить везде тотальный контроль. Возможно, мудрые и осторожные наставники просто выжидали, когда будет уничтожен один из главных соперников, а потом уже нападут на истощенного победителя. И в этом случае они просто заберут власть практически без жертв со своей стороны. А рай повернулся в сторону, чтобы даже дорога не видела, как перекосило его лицо. Это вмешательство Ви так усложнило положение. Только из-за ее магические ордены вообще поставили под сомнение законное престолонаследие. Ему не нужно было спасать эту проклятую девчонку, а наоборот, позволить ей убить императора и казнить на глаза гвардейцев. «Как же плохо, что он не смог!» Как печально, что уже тогда подхватил эту грёбаную простуду и нашел тысячу доводов и оправданий, лишь бы вытащить Ви оттуда живой. Про можно подумать позже. А пока даже представить не мог, как воевать со своими. Пока можно было сосредоточиться на Морро, а у тех нет ни одного высшего кейсара. И грандиозное усиление войск законного императора теперь направлялось туда, где ему все это время следовало быть. Его Величество, увидев его в приемной зале, лишь устало кивнул. Казалось, что Винсента уже вымотали и выжили, а шевелить телом получалось только усилиями воли. Герцог Норега изобразил, что вообще генерала в упор не видит. Могучий правитель южных земель был ранен, его перевязанная рука была прижата к груди, а сам он развалился на стуле чуть ниже трона». Зато леди Нара источала неиссякаемую энергию. Она подлетела со стороны и замахнулась для пощечины. Арай позволил бы ей себя ударить, чтобы помочь хоть немного унять гнев, но не успел сообразить и растворился в воздухе. Императрица в бессильной ярости опустила руку и вспомнила, что не сможет даже прикоснуться к нему по собственной воле. Поэтому закричала, не стесняясь присутствующих. «Мерзавец! ты обещал спасти моего сына. Где он? Где я тебя спрашиваю? Ты знаешь, что эти ужасные фанатики объявили награду за Мирана живого или мертвого, а ты тем временем решил заняться совершенствованием. Мы всегда тебя поддерживали, считали членом семьи и были уверены, что ты тоже так считаешь. Его могли просто убить где-то вдали от дома. Убить моего сына, а ты даже не почесался. Нара, прекрати. устало попросил ее император, а Рай, не меняя позы, покосился на него. Про охоту за наследником престола он не знал, но это было немыслимо, не укладывалось в голове. Таким решением Моро сожгли последние мосты и теперь точно не намерены отступать. Кейсар протянул монотонно. «Мои люди его не нашли, он может где-то прятаться». Если вижу, Вато скрылась во мраке, она знает точнее. Я пытался войти в сознание Мирана и передать ему сообщение, где найти верных людей в Соллар. У него чистый, светлый резерв, поэтому могло сработать, но не вышло. Возможно, для этого моих сил не хватает, или он всё-таки мёртв. Последнее было лишним. А рай как будто не только самого себя потерял, а заодно разучился следить за каждым словом, что вылетало из его рта — Леди Нара побледнела и покачнулась, но смогла взять себя в руки и снова зарычать. «Тогда иди за ней, Арай! Найди хоть во мраке и спроси, где мой сын?» Интересная идея. Арай почти рассмеялся. Он, разумеется, вполне способен пройти через барьеры и даже выжить в чужом мире. Скорее всего, и Ви отыщет, если она там. Да только как он передаст ее ответ обратно на свет? Не ломать же печать только по этой причине. Никто из мейзов, включая самого императора, не стоит такой цены. А вот только его сердце беспричинно сжалось от мысли, что он еще когда-нибудь встретит ту самую, от которой до сих пор не смог излечиться. Подойдет, возьмет за плечи, как следует тряхнет, мстя за все свои потери, а потом вспомнит, какими черными бывают ее смеющиеся глаза — размажет по земле, поцелует, убьет или проведет с ней всю жизнь, хоть во мраке. Это он тогда бы и смог решить. И, может, даже утешился бы тем решением. Но его судьба ему не принадлежит. А Рай определенно посмотрел на императрицу, не давая никакого ответа, и заявил для Винсента. «Позже. Сейчас надо остановить Мора». «Как?» — вздохнул тот. «У нас много обученных военных, но мало заклинателей!» «Ошибаетесь!» Арай шагнул к нему ближе, чтобы не было нужды больше повышать голос. «У многих благородных есть светлый резерв, но они не обучались в орденах. Собирайте всех, включая женщин и подростков. Я научу их поднимать магические щиты до того, как Морро подойдет к городу. Они усилят резерв заклинателей». Советник, что стоял неподалеку от трона, громко охнул, а император будто ожил, заинтересованно подался вперед, свел брови, но возразил. «Ты представляешь, сколько из них погибнет! Это как выставить малых детей против стада разъяренных быков! Хочешь поднять недовольство знати, как будто мне без того проблем мало!» Арай бесстрастно пояснил. «Представляю, сколько будет жертв, если мы не справимся». «Мору не оставят в живых ни одного, кто несет в себе хоть каплю королевской крови, а за вами уничтожат тех, кто вас поддерживал, и все это поймут, когда объясним мою стратегию». Он замолчал, но присутствующие ждали продолжения. И пусть Арань не любил заранее бросаться с словами, сейчас для убеждения это выглядело необходимостью. «Захватчиков в лоб встретят солдаты». Лучники отвлекут внимание на себя. Служители будут вынуждены повернуть магическую защиту в сторону летящих стрел. Заклинатели выстроим клином в одной связке, начиная с сильнейшего, то есть с меня. Самые слабые будут только защищать атакующих щитами. Если мы со стороны пробьем их строй, то победа наша. Их намного меньше, но чтобы задавить числом... Надо уничтожить их магические переплетения, когда один маг усиливает всех, кто идет рядом. Леди Нара уже обуздала свои нервы и дрожащим голосом спросила. «А если они разобьют вашу связку? Если они убьют тебя, всем остальным точно конец». А рай снова не посмотрел на нее. Он ждал ответа императора, но ответил. «Значит, мой план никчемен». но никто из присутствующих меня уже не сможет осудить». Винсент сомневался, он не хотел так сильно рисковать, но и не видел другого варианта. Тогда загрохотал на рега, неожиданно заметивший присутствие Арая. «Ручная псина, дело, — говорит. У нас есть шанс, что это сработает. Айки Сара четвертого круга еще попробуй убей». «Сам пойду за его спиной, чтобы над ним щит удерживать. Пусть только натренирует. Что мы мявлим про бедных герцогов да графов? Они ведь не думали, что отсидятся в своих домах, пока мы за них кровь проливаем. Теперь-то хоть ясно, зачем мы каждого клятве верности принуждали. И пусть только попробуют струсить. Всех, кто от страха обосрется, но будет идти вперед, ждет мир в империи. А тех, кто попытается увильнуть, клятва и прикончит». «Она не догонит! Я догоню!» Арай подозревал, что именно этот человек окажется самым решительным возле миролюбивого трона. И в сложные времена это качество бесценно. Всем уже давно плевать на его грубость. Подготовка не терпела отлагательств, поэтому Арай выделил всего пару минут на встречу с вытащенным из тюрьмы демоном. Тот выглядел намного лучше. Теперь по свежему лицу можно было угадать, что ему около 50 лет. Лиена и Айла не смогли унять сострадание и принялись о нем заботиться. Красавчик был ласков и безобиден, хотя все равно черкал на листах непонятные каракули. Его разместили в уютной комнате, и пусть выбраться из нее он не мог, но жил здесь в сытости и довольстве. Да, он ни разу и не пытался сигануть в окно или дверь, Разум демона окончательно повредился, поэтому даже инстинкты и желания свободы перестали иметь для него значение. Однако ораю он снова сразу узнал. На его симпатичном лице появилась широкая улыбка. Опять пытался схватить его за руку и увидеть рисунок, но после пары тщетных попыток отпрянул, сел на пол рядом со стулом и принялся гладить себя по голове. Кейсар тяжело вздохнул, Какие еще нужны доказательства? Сумасшедший хвалит себя за что-то. Как раз за рая, видимо, и хвалит. Генералу даже пришлось допустить мысль, что орнаменты когда-то на его руке или ноге были. Просто после его кратковременных смертей или осознанного магического вмешательства учителей Серса они исчезли. Он рожден, чтобы служить мраку и всегда любить Ви. Большое везение, что ничто из этого уже невозможно. А схватка на подступах столицы продолжалась целые сутки. Жертв оказалась больше, чем надеялся Арай, но на порядок меньше, чем при любом другом плане. Служители Мору размякли в своем ордене. привыкли воевать с беззащитными полукровками, это им не слаженная армия обученных бойцов. Клин императорских заклинателей острым ножом разрезал их ряды, после чего победу оставалось лишь забрать. Изнурительно, долго, кроваво, но просто взять ее себе. Когда магическую связку разбили, слабые заклинатели в конце клина, едва обученные только простейшим основам, по приказу отступили, а Аарай вместе с сильными по очереди уничтожал кейсаров противника. Те были узнаваемы издали по поднятым кругам, и, как ожидалось, даже трех ни у кого не насчитывалось — Когда генерал сбил с коня седого настоятеля волной воздуха, а затем замахнулся искрящимся мечом, тот завопил в отчаянии. «Что ты творишь, Кейсар? Мы служим свету!» «Вы служите своим прихотям», — процедил Арай, и уже после того, как острие вошло в горло старика, закончил. «Свету служу я». А ведь это было весьма иронично — Чистокровный демон сделал для света больше, чем все магические ордены за последние сто лет. Или это его ожесточенная схватка за собственную правду тоже есть лишь следствие порочной крови. После битвы Норега пытался хлопнуть его по плечу в попытке поздравить или поблагодарить. Погладил только воздух, но не расстроился. Заклинателям не дали возможности даже отдохнуть, они сразу занялись ранеными. Император, которого с большим трудом удалось удержать в стране от боя, теперь тоже выглядел вдохновленным. Он и не рассчитывал на быструю победу. Над одним из самых сильнейших противников. но ну, араю Раю пришлось испортить его триумфальное настроение. Боюсь, теперь сэрс начнет собирать против вас силы. Если передо мной встанут сотни таких, как я, простые решения закончатся. Его Величество паник. «Я каждый раз отгоняю от себя эти мысли о том, что ты один из них. Пусть ты ушел из Ордена, но никогда не перестанешь называться их учеником. Разве ты поднимешь меч на своего учителя, Арай? А если все-таки это сделаешь, то кто будет большим злом, они или ты?» Нарега предложил. «Или пойди договорись с ними, как со своими братьями». «Почему мы заведомо считаем сэр с врагами, если они еще ровнехонько против нас ничего не сделали? Но осуждение брата убийства считать не будем. По этому поводу каждая шавка не забыла тявкнуть». Он сквасил мину. Арай промолчал. Ему лучше всех было известно, что за порогом храма сэрс не существует милости, понимания и сделок. Они или сами признают за законным правителем, или разнесут его, не считаясь с потерями среди мирных жителей». Его сиятельство Нарега сам себя успокоил с оглушительным хохотом. «Да и насрать! Если еще пару месяцев проживем, уже благо, Ваше Величество! Всех сражавшихся сегодня неплохо было бы поощрить пирушкой. Устроим такую, как будто каждый из нас бессмертный, не боящийся могилы». «Верно говоришь», — согласился император. Мне сложно сосредоточиться, пока я не знаю о судьбе сына. Арай, он даже не закончил просьбу, сам не знал, чем ее заканчивать. Дак Иисары не ждал. Он уже развернулся и направился в сторону городской стены. Перушки не для него. Стенания, страх и фальшивое подбадривание не для него. Перед Араем теперь стояли две сложнейшие задачи: Миран и Сэрс. Его давно засохшее сердце чужими стараниями ожило и болезненно кровоточило. Оно и тянуло его к барьеру с мраком под предлогом того, что он ищет наследника престола. Спрыгнуть в бездну, тонуть безвозвратно, схватить за плечи, встряхнуть, забыть о своих целях, вспомнить о том, что он тоже в какой-то степени имеет право на счастье. Прожить остаток своих долгих лет бесполезной грудой белых тряпок, с которых будет скинута тяжелая ноша, превратиться в кошмарного Кадима и хотя бы научиться дышать, как те люди, которые не волокут целый мир по земле своими руками. Такие мысли были вредны, а рай давным-давно научился игнорировать любой вред и буквально силой себя заставил выбрать другое направление. Но только перед уходом совершил еще одну вещь, которая показалась страшной в своей необычности. но необходимый. Снял белую рясу и надел черный камзол с длинным плащом, украшенный тонкими серебряными кантами. Подобную одежду пару тысяч лет назад носили генералы императорской армии. Этот комплект когда-то подарил ему Мейс, который бережно хранил многие исторические ценности. А тогда был просто рад, что хоть что-то оказалось достаточно символичным для подарка. А обновил ткань магии, усилил ее защиту, восстановил целостность каждой серебряной пуговицы и забросил подарок на дно магического мешка, тотчас о нем забыв. Но теперь вдруг именно этот наряд показался ему самым уместным. Он не человек, он демон, которого жестокими методами переделали в светлого заклинателя. Белые одежды не уменьшили темноту в его душе. Теперь они казались притворством — Иаре больше не ученик школы СЕРС. В любом случае он попрал все их обеты и продолжает это делать всякий раз, когда изредка во сне видит полуобнаженный силуэт проклятой девушки, бесстыдной в своей непорочной красоте. Его полный разрыв с орденом издали должен увидеть каждый служитель СЕРСа. Когда они придут, он несет в себе их знания, их лучшие достижения, совершенное творение их рук и умов, Но он не один из них. А разве вообще когда-то был?